Евгений Винокоров, молодому. Есть все у тебя, но наивности мало, Чтоб щеки вдруг по уши вспыхнули ало, Чтоб попросту, вдруг побледнивши с лица, Нелепо схватить за грудки под лица. Есть все у тебя, но наивности мало, Жизнь все-таки крепко тебя обломала, И глаз не потупишь, Воспыхнет дебош, Ты смотришь хитро И затылок скребешь.